Глава 5. День рождения. Экологический проект завершился, солдатскую каску передали в школьный музей, но это событие еще долго обсуждали и в школе, и в семье Кати Ершовой. Вот Катюша, говорила мама Елизавета Николаевна. Великая Отечественная давным-давно окончилась, а в лесах каски лежат. Глаза ее наполнились слезами. А твои мальчишки молодцы, искатели приключений. Знаешь,. Я думаю над тем, чтобы написать о них в нашей газете». «Это хорошая идея, Лиза», – поддержал жену Михаил Борисович. «Дай задание какому-нибудь молодому корреспонденту, пусть напишет о ребятах». «И писать нужно не только о том, что они каску нашли», – добавила Катя, «а вообще обо всем, что происходило в тот день. И об экологическом проекте, и о прекрасном результате, и о третьем классе Б, и, конечно...» об их учительнице», — улыбнулся Игорь. Катя покраснела. «Да обо мне это зачем? Это они сами», — прибавила она растроганно. «Знаешь, Игорь, у Артема Брагина в воскресенье день рождения. Он пригласил почти весь класс, и нас с тобой тоже. Вот смотри, в пятницу открытку мне вручил, а отмечать праздник собирается в зоопарке. Там квест какой-то будет». «Квест?» — заинтересовался Игорь. «Что ж, пойдем». «Давненько я не был в зоопарке. Последний раз еще когда в школе учился, кажется. А давай Риту с собой возьмем. Что-то засиделась, она дома все, учится, учится. И вообще, пусть попрактикуется немножко, с детьми пообщается, все-таки в педагогическом и уже на четвертом курсе». «Отличная идея!» — Катя кивнула. «Маргарита, ты слышала?» «Да слышала, слышала!» — проворчала Рита. «Ладно, пойду» но только чтобы лишний раз убедиться в том, что школа не для меня. Может, на переводческий факультет перевестись?» День рождения у Артема Брагина был в самом конце октября. В этом году он пришелся на воскресенье. Мальчик пригласил почти весь класс и, конечно, своих новых друзей Ясю Бегункову, Леньку Старостина, Даню Веселкова и Диму Думцева. Они успели крепко подружиться за два месяца учебы в третьем классе. Особенно же их сблизило приключение в лесу. Ребятам нравился Артем, умный и начитанный. С ним всегда было о чем поговорить, поспорить, что обсудить. «А ты переживал!» – тормошила Артема мама. «Смотри, как замечательно получается! Новая школа, новые друзья, день рождения обещает быть веселым!» В воскресенье в полдень шумная компания собралась у входа в зоопарк. «Екатерина Михайловна!» – радостно закричали дети, подбегая к своей учительнице и обнимая ее. «Ура! Нас снова ждут приключения! А ведущий у нас кто? Может, вот этот парень, который к нам идет? У него в руках табличка с надписью «Квест»?» к группе школьников подошел высокий молодой человек в очках. «У кого сегодня день рождения?» – спросил он. «У меня». Брагин вышел вперед. «Сколько вам лет, юноша, и как вас зовут?» – поинтересовался ведущий, поправляя очки. «Артем, мне девять», – сказал мальчик. «Я в третьем классе учусь». «Очень приятно. А я Максим Медведев», – сказал молодой человек. «В следующем году закончу ветеринарную академию, работаю здесь, в зоопарке». Буду помогать вам сегодня в квесте, и сейчас еще двое помощников подойдут, чтобы на каждую команду стало по одному взрослому». «О, Ритусь, слышишь? Молодой человек тоже студент», – подтолкнул Маргариту Игорь. «И симпатичный какой!» – прошептала на ухо сестре Катя. «Да ну вас!» – обиделась Рита. «Слушайте лучше, сейчас про маршруты рассказывать будут». Максим предложил детям разделиться на три группы а выбранным капитанам вытянуть карточки с заданиями из небольшой коробки, которую он держал в руках. Катя Ершова помогла ребятам. «Яся, сегодня ты главная в нашей команде», сказал Артем, подталкивая девочку вперед. Бегункова быстро прочитала задание. «Ребята, наш маршрут называется «По следам сбежавшего крокодила». «А карта у нас будет?» – поинтересовался Ленька. «Конечно» ответил Максим. «Внимательно прочитайте задание и можете начинать». «Что? Искать крокодила?» ужаснулась Рита. «Катя!» позвала на сестру. «Что-то мне не по себе. Ты же знаешь, как я отношусь к рептилиям». «А как вы к ним относитесь?» неожиданно спросил девушку Максим. «С осторожностью!» отрезала Рита и вдруг покраснела. «Я пойду с вами», сказал молодой человек. «И по дороге буду рассказывать о животных». «Вот и отлично!» – воскликнул Игорь. «Ребята!» – обратился он к третьеклассникам. «Вы готовы?» Раздалось дружное «да!» Максим Медведев махнул рукой по направлению знака, на котором был нарисован слон. Этой осенью в зоопарке было очень красиво. Несмотря на конец октября, тепло как будто не хотело отпускать город. В пруду плавали утки, лебеди, а под ногами шныряли вездесущие воробьи. У каждой из трех команд были задания найти по карте животных. Команде, где капитаном выбрали Ясю, предстояло обнаружить сбежавшего крокодила. Двум другим – мартышку и зебру. Команды разошлись в разные стороны. Максим сверил маршруты по карте. «Хотите? Проведу экскурсию специально для вас. В любой другой день», – вдруг спросил он Риту. «Вы животных любите?» «Честно?» – засмеялась девушка. «Смотреть по телевизору люблю, да». «Тогда я точно вам пригожусь», — самоуверенно заявил Медведев. «Я знаю много интересного и могу рассказать». «Ладно, попробуйте», — Рита повела плечом. «Ой, смотрите!» — она показала на вольер справа. «Какой огромный!» «Медведь», — сказал Максим и уточнил. «Бурый, хищная млекопитающая, один из самых крупных наземных хищников, очень опасен для человека». «Понятно», — улыбнулась Маргарита. «А у вас фамилия говорящая? Медведев». «Да-да», — согласился молодой человек. «Рита, кстати, по поводу имен и фамилий. Вы заметили, что у нас с вами имена начинаются с одной и той же буквы? Максим и Маргарита». Рита недоуменно посмотрела на Медведева. «И что?» — Максим смутился. «Да нет, ничего. Суровая вы какая. А кто вы по специальности?» «Будущий учитель французского языка», — ответила Маргарита. «Только вот не хочу я в школе работать, не могу с детьми. Это моя сестра Катя, та вот с ума сходит по школе по своим ученикам, а я нет, вообще хочу на другой факультет переводиться». «Зря вы», — сказал Максим. «Смотрите, как дружно ребята ищут сбежавшего крокодила». Тем временем Ясина команда шла по своему маршруту. Периодически, сверяясь с картой, ребята видели уже многих животных, которые попадались им по пути. «Так, здесь обезьяны», – бормотал себе под нос Артем. «Дальше будут зебры, горные козлы, потом террариум. Может, забежим?» – предложил Дима Думцев. «Там, где змеи, там и крокодил вполне может быть». «Я боюсь змей», – признался Даня Веселков. «Ты?» – удивился Ленька. «Я думал, что ты никого не боишься». «Никого не боюсь», – согласился Даня, – «а змей боюсь». «Они такие длинные, холодные, глаза у них такие стеклянные, что ли». «И зубы ядовитые», – подхватил Артем. «Так, хватит», – попросил Веселков, – «мне уже страшно». Никто из детей не заметил, как из кустов, росших вдоль обочины, выбежала маленькая серая мышка. Она пересекла асфальтовую дорожку прямо перед нашими героями и попыталась взобраться на довольно высокий бордюр. Маневр ей не удался, и мышка повернула обратно. В этот момент Яся посмотрела вниз. «Мышь!» – пролепетала девочка. «Что?» – переспросил Веселков и побледнел. «Кто?» – закричал Домцев. «Ага!» – завопила Яся и стала тыкать пальцем в маленькое серое животное. «Крыса!» Заорал Даня и подпрыгнул. «Ты что, грызунов тоже боишься?» – успел спросить Дима. Несчастная, испуганная мышь заметалась между ребятами. Веселков прыгнул неловко, оступился и наступил грызуну на хвост. Мышь, пискнув, взлетела на воздух и, сделав кульбит, снова оказалась на асфальте. «Помогите! Крысы! Змеи! Крокодилы!» – продолжал вопить Даня. «Дилы! Дилы! Дилы!» — отозвалось эхо. «Крокодил?» — Рита побледнела. «На свободе?» — она вцепилась в руку Максима. «Я хочу домой!» «Не может быть! Крокодил! Не может быть!» — повторял Медведев. «Сейчас, Рита, сейчас!» Он усадил Маргариту на скамейку и побежал туда, откуда доносились истошные крики. Катя Ершова и Игорь тоже услышали жуткий вопль про крокодила и бросились на помощь. «Сбежавшая рептилия», — рассуждал Игорь на бегу, — «очень странно». Тем временем мышь, запутавшаяся под ногами Дани и Димы, не прекращала попыток отыскать путь на свободу. Улучив момент, она проскользнула в образовавшийся просвет и стремглав бросилась в кусты. «Бежим!» — закричал Веселков, все так же странно подпрыгивая. «Куда?» — спросил Думцев. «Туда!» – Даня махнул рукой и помчался по направлению к домику, стоявшему на их пути. Артем, Яся, Дима и Леня бросились следом. На домике висела табличка «Террариум». Веселков, не прочитав ее, влетел внутрь и, поскользнувшись на выложенном плиткой полу, упал. В силу инерции он еще несколько метров скользил вперед, смешно задрав ноги. «Все, ребят!» – рассмеялся он. «Кажется, остановился!» Даня поднял голову. На уровне его глаз оказалось толстое стекло, за которым находился огромный крокодил, прошептал Веселков. «Крокодил! Ребята, крокодил! Ура! Я нашел его! Мы в конце маршрута! Вот он, тот самый сбежавший крокодил!» С гордостью повторил Даня. Яся, Дима, Артем и Ленька посмотрели друг на друга, потом на Веселкова. «Ребята, с вами все в порядке?» Задыхаясь от быстрого бега, спросила Катя, врываясь вместе с Игорем в террариум. «Что случилось?» воскликнул Максим Медведев, наконец-то тоже добравшийся сюда. «Крокодил!» повторил Даня. «Мы прошли по маршруту, и мы нашли его!» Яся засмеялась первой. К ней присоединился Артем, потом захохотали Ленька и Дима, Игорь и Максим. За компанией с ними стала смеяться Катя. «Ну, веселков!» – сквозь смех вымолвил Ленька. «Ты крутой! С днем рождения, Темка!» – воскликнула Яся, и все засмеялись снова.